301. Матерь Агни-йоги Созвучием устанавливается контакт с явлениями тонкого мира, созвучием мыслей, чувств и всех устремлений. Единорог, явленный устремление пробивает завесу, отделяющую два мира, и вместо отрывочных, бессистемных и разрозненных снов достигается стройная ясность и последовательность сновидений или впечатлений, идущих из тонкого мира. Надо хорошо поработать над этим. Тогда можно достичь желаемого упорядочения снов. Даром ничего не дается. Везде труд и постоянство устремлений.